Глава 4. Таблетки против легкого похмелья избавили Ивана от депрессивных мыслей. Потом стимулятор, надо прийти в форму. В спортзале, что находился рядом с департаментом расследований, Иван 10 минут пробежался на беговой дорожке, избил боксерскую грушу, после этого гонял Чингиза по рингу, заставляя его изображать из себя спарринг-партнера. Напарник не любил это времяпровождение, ныл и просился быстрее приступить к работе. Капитан был непреклонен. В тире Чингис продолжил конючить. Стрельба вблизи, стрельба вдалеке, на скорость, по движущимся мишеням, с разворотом. Иван расстреливал обоймы с каким-то остервенением. Он вздрогнул, когда напарник дотронулся до его плеча. «Шеф, пойдем, скоро планерка». Сидя в своем кабинете, дознаватели просматривали отчет из кино. Совпадений посетителей с пострадавшими в инциденте не выявлено. Система наблюдения не зафиксировала подозрительной активности в кафе. Обращений в полицию или другие службы за указанный период не поступало. Взаимодействие между подозреваемыми и с в пределах стандартной активности для данных моделей. Признаков взлома не обнаружено. Во рабочее время взаимодействий не обнаружено. Построение психопрофилей посетителей и проведение перекрестного евристического анализа и взаимодействий с подозреваемыми и с кличами в течение рассматриваемого периода времени может дать дополнительную информацию. Такая обработка данных и видео займет значительный промежуток времени. Эти работы поставлены в очередь с обычным уровнем важности. Ожидаемое время выполнения – 15 дней. Резюмирую. сказал Чингис. Глухо. Надо копать дальше. Или выбивать машинное время. Я поговорю с полковником. Второй новостью одновременно хорошей и плохой было то, что Искин сумел отследить главного подозреваемого в желтой толстовке. Парень жил в 15 минутах от места преступления. Патриарх провел его по камерам. Дорогая гостиница для приезжих. Герхард Миллер. Приехал из Нюрнберга. Два дня назад в рабочую командировку. Досье на него было в обложении. Искин уже сделал запрос в службу безопасности корпорации «Аврора». И те все подтвердили. Герхард недавно прибыл к нам в город и до инцидента рядом с кафе не контактировал ни с кем, кроме робота-таксиста и персонала гостиницы. Похоже, у парня было железное алиби. На всякий случай Иван отправил к нему Николая с Булкой поговорить. все проверить и забрать видео, которое Герхард снимал на свой ком. Окончательной технической экспертизы по испорченным ботам до сих пор не было. Но, впрочем, ничего удивительного. Умники, скорее всего, завалены выше потолка. Иван закинул ноги на стол, закурил и попытался сосредоточиться. Больше зацепок нет. Что-то он упускает. Совершенно очевидное. надо разобраться он закинул голову вверх и выпустил струю дыма в потолок чингис занимался оригами ивану захотелось его одернуть и заставить думать над тем где и как взять необходимые улики внезапно замерцал сенсор патриарха глядя на вспыхивающие синие огоньки чингис спросил ивана я вот не понимаю почему искинов так ограничивают без разрешения даже пообщаться не могут я вот думаю «Потом поговорим», — отрезал Иван, нажимая на сенсор и давая согласие Искину на подключение к кабинету. «Старший дознаватель Зимородков», — зарокотал всепроникающий голос патриарха. «И дознаватель ЧНГ-3, вас просят подойти в кабинет к полковнику Булатову. Спасибо. До свидания». «Угу, начальство вызывает», — задумчиво сказал Чингис, ставя на стол бумажного котенка. «Кранты нам, дружище!» «Не вовремя», — подумал Иван. «Хотя можно будет попробовать выбить время патриарха». Полковник Булатов был мрачен. С утра его и других начальников подразделений распекал старший управляющий госкорпа. Он вещал, как с трибуны. Госкорп собирает налоги на безопасность. Люди оплачивают эту обязательную услугу и надеются, что корпорация выполнит условия в полном объеме. И что же мы видим в результате? Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений всего 78%. У «Авроры» 87%. У «Западного альянса» 83%. Корпорация «Минато» 89%. Вы только вдумайтесь. Тут, конечно, в лес умник из финансового. Что у испанцев, мол, в Таранегро 56% всего. Придурок. Старшего менеджера и сорвало. Теперь либо департамент поднимет раскрываемость до 84, у тяжких и до 60, у остальных за три месяца, либо нам так урежут финансирование, что над нами не только испанцы, но даже африканцы смеяться будут. Приказ разослан по всем городам. Начальство тех филиалов, что покажут худшие результаты, готовится к увольнению. Напоследок заявил, что если кого поймают на фальсификациях и подделке отчетов, отправят пожизненно в арктический филиал. Расследовать похищение консервов белыми медведями с буровых платформ. Полковник понимал, что менеджер просто наводит жути. Пятое место среди корпораций — это очень неплохой показатель, но если приказ не выполнить, действительно могут финансирование немного подрезать. Госкорп не любит неэффективное расходование средств. — Зимородков, Чингис, садитесь. Что сделано делом о нападении из кличей? — В процессе, — кратко ответил Иван. Чингис с интересом стал рассматривать пол. «В каком смысле, Зимородков? Второй день расследования. Где результат?» В голосе полковника начало появляться ракотание. «Мы отработали две версии. Они не подтвердились. Принимаемся за следующую. Но требуется время патриарха». «Что за версия?» Все испорченные из кличи работали в одном кафе. Настораживает факт того, что не обнаружено никаких следов их взлома. Кафе — это наша стартовая точка поисков. Если с ними что-то и сделали, это сделали именно там. В течение последней недели там не зафиксировано никаких происшествий. Слишком спокойно для пяти одновременно съехавших ботов. Нужно копать глубже, идентифицировать всех посетителей, строить их профили и проводить анализ взаимодействия с роботами. Нудная и долгая работа потянет только Патриарх. Надо поднять приоритет расследования. «В каком смысле?» — мрачно спросил Булатов. Чингис тихо защёлкал. Иван замечал, что когда робот волнуется, он начинает негромко щёлкать. Негромко, как будто старинные часы тикают. «Скинуть свою работу компьютеру решили? А сами отдохнуть? Так получается? Расслабились, да? Глаза у вас есть? Сами взяли видео и вперёд!» Как думаете, раньше расследование проводили? Там не на кого было все скидывать. Теперь уж никто работать не хочет. Весь наш департамент повесили на один из кин. Может, всех вас к чертям уволить? Его одного оставить? Денег сэкономим. Короче, три дня, Зимородков. За три дня не закроете дело, пеняйте на себя. — Так там же выходные? — понизив голос, спросил Чингис. А потом добавил, — ну, я так. «Просто уточнить». «Какие к... выходные? Какие я вас спрашиваю выходные? Два дня. Идите работать». Иван благоразумно промолчал. Стемнело. Неспящий город заливал черное небо лавиной света. Фонари, окна, фары автомобилей, коптеров Вездесущая реклама, когда последний раз жители этого города видели черную смоль небесного купола, покрытую миллиардами звезд. В детстве? Никто и не помнит. Оставив Чингиза дальше рассматривать архив записей камер, Иван забрал служебный броневик и поехал в клуб «Кошелот». Ему надо было передохнуть. Мозг гудел. Поехали. Навигатор вел его к цели почти без пробок. Старший дознаватель откинулся в кресле и закрыл глаза. Часы отсмотренных видео не помогали. В кафе все эти дни жило своей обычной жизнью. Заходили клиенты, получали еду, общались, дожидались заказов. Никто не затаскивал робота в подсобку, не ломал им там головы нейрошунтами. В какой момент произошел сбой? Кто взломал из кличей? Ладно бы у одного крышу снесло, но сразу у пяти? Разные производители, разные серии позитронного мозга. Концентрат они принимали в разных местах и в разное время. Капитан разделил видео пополам с Чингизом и просмотрел на ускоренном часы и часы жизни кафе. На что обращать внимание? Эксперты, наконец, скинули свой отчет. Последствий взлома позитронного мозга не обнаружено. Вообще никаких следов внешнего воздействия. А значит, работал хакер экстра-класса. Просто вдруг роботы по очереди вышли из кафе. Минут пять где-то пропадали, а потом кинулись на людную улицу и принялись хватать прохожих. Иван запросил патриарха отследить, где они были эти пять минут. Итак, аж три направления для расследования. Первое. Исходить из того, что это очень серьезный хакер. сумевший взломать роботов, не оставив следов. Так после себя подмести что эксперты департамента не смогли ничего найти. Маловероятно, но возможно. Для этого Патриарх, а потом Чингис, смотрели данные из кафе. Найти момент, когда был произведен взлом, и каким образом. С другой стороны, хакер мог подделать видео, но если он это сделал без косяков, то это бог хакеров — и ловить его, в принципе, напрасная трата времени. Не было еще того преступника, который бы смог спрятать все следы. Всегда есть хвост. Как говорил учитель Ивана, полковник Дымов, не бывает идеальных преступлений, бывает мало времени, сил или внимания у следователя. Второе. Пять отсутствующих минут. Между выходом из кличей из кафе и нападением на прохожих. От кафе до места происшествия пару минут ходу, чем они занимались оставшееся время. Вполне возможно, взлом произошел именно в тот период. Патриарх обещал предоставить данные завтра. Особой аналитики это не требует, так что искусственный интеллект не упирался. Зона анализа выросла до смежных объектов и искличий. Но Искин заверил, что успеет. Третья. Самая неправдоподобная версия. Что, если внешнего воздействия на позитронный мозг не было? Что, если роботов кто-то просто натравил на людей, без взлома изнутри, например, взял и как-то убедил? У каждого из клича стоит блок на убийство людей, даже у полицейских ботов. Последним, конечно, ставит «желтый шунт», модуль, который позволяет роботам атаковать человека. Но исключительно шокерами и только в целях обороны или ареста. Но ведь есть еще и красный шунт, армейский вариант, снятие всех ограничений. Он, конечно же, запрещен Всемирной конвенцией, впрочем, ни одну корпорацию это не остановит. Наверняка в засекреченных лабораториях ведется разработка и производство такого рода антиблокираторов. Что, если кто-то достал такие модули? Ну да, Иван аж ухмыльнулся, не открывая глаз. Кто-то украл... в сверхсекретной лаборатории запрещенной технологии и поставил их официантам в кафе, потом их убедил напасть на людей. Не забываем, это были сервиторы, а значит, изначально мирные и услужливые роботы. Зачем делать это? Без цели и выгоды? Бред. Впрочем, все равно тогда бы эксперты обнаружили вмешательство, причем физическое. А почему, собственно, модуль обхода блокировок? Может, они какие-нибудь электронные сектанты? Вышли, помолились и пошли самоубиваться. А потом в робораю их ждет бесплатный концентрат и бесконечное тридцать третье прерывание. «Ох, какая чушь!» — подумал Иван. «Блок так все равно не обойдешь». Броневик остановился на парковке клуба. Старший дознаватель вышел наружу и осмотрелся. Территория, огороженная забором с колючей проволокой, напоминала обычную промзону. Над парковкой возвышался огромный слабоосвещённый склад. Тёмные стены — граффити. На втором этаже, рядом с парящей трубой вентиляции, грелся облезлый кот, внимательно наблюдающий за Иваном. Эта промзона и этот склад служили отличным прикрытием для клуба. Каждый день с утра склад начинал работу в тот момент, когда такси развозили последних посетителей казино. Целый день тут шуршали роботы-погрузчики, виртуозно пытались разъехаться грузовики, бегали курьеры. Вечером охрана закрывала и опечатывала склад, спускалась вниз и начиналась вторая половина жизни этого здания. Как на монете. Орел и решка. Засыпают клерки, просыпаются крупье. Иван спустился вниз по мрачной, как будто заброшенной лестнице, аккуратно освещенной тусклыми микролампочками среди специально разбросанного мусора. Сказал пароль, кивнул управляющему. Обменял часть денег на фишки и отправился в красный зал. Посмотрел, как и где играют, подсел за один из покерных столов. Робот-официант принес виски. Пас, пас, снова пас. Сегодня карта явно не шла. Внутри собирался какой-то неприятный комок. Иван все чаще поглядывал на черный зал. Игра не захватывала, как это обычно бывало. Зачем он сегодня сюда пришел? Ответ был на поверхности. Он пришел послушать певицу. И главное, он не хотел в этом признаваться. Это злило? Очередной раз пасанов Иван забрал оставшиеся фишки и встал из-за стола. К черту покер! Куда дальше? Слева стояли призывно мигая игровые автоматы. Справа на сцене красного зала выступал фокусник. Закатав рукава и показывая, что в его руках нет имплантов, он творил свое нехитрое волшебство. Оживлял голограмму в обычную девушку и наоборот. Управлял тенями, снимал у зрителей комы, пока те ничего не замечали. Иван смотрел за выступлением пару минут, но потом решился. В черном зале играли незнакомые музыканты, ни звон автоматов красного зала, ни грохот бездны не проникали за звуковую защиту. Было тихо, спокойно, царил приятный полумрак. Единственным ярким пятном была большая барная стойка. Иван забрался на стул недалеко от Фимы. Робот мгновенно появился рядом и молча налил виски. Капитан сразу выпил, как лекарство. как заправляют топливо роботы. Им железным все равно, что заливать в себя. Пьют все, что горит. Иван видел одного бота, который на спор выпил банку краски. Пахло потом от него не очень, особенно после того, как он добавился растворителем. Но на его физическом состоянии эти эксперименты никак не сказались. А вот богачи из Кличи, например, могли питаться только виски или коньяком. «Просто переводили хороший продукт в упендрёжнике». Иван скривился. Бармен мигнул окулярами, налил ещё виски и спросил. «Иван, всё нормально?» «Всё отлично, Фим. Не переживай», — не поднимая взгляд на робота, ответил Иван. «По работе что-нибудь? Может, помочь?» Бармен взял кружку с полки и стал натирать её, не отводя глаз от дознавателя. «А и чем интересно?» «Может, советом?» Иван усмехнулся. «Ты ничего не слышал про секретные религиозные культы роботов и роборай с бесконечным тридцать третьим прерыванием?» Фима перестал натирать кружку, замер. Один из окуляров щелчком захлопнулся, потом, медленно подрагивая, раскрылся. «Эй, приятель, ты чего?» С легкой тревогой спросил Иван. Бармен вдруг наклонился к капитану. — Ты сейчас серьезно? — заинтересованно прошептал он со странным щелкающим акцентом. — Расскажи. — Тьфу ты! — Иван отхлебнул из стакана. — Я у тебя и спрашиваю. Ничего у вас в фольклоре там нету или в реальности? Секты, таинственные группы самоубийства из кличей, электронный рай и ад, чего-нибудь эдакого. «Напугал прямо робот распрямился. «Я думал, ты серьезно!» «А что не так?» «Это прям совсем невозможно?» — заинтересовался капитан. Он никогда не слышал о мистически настроенных роботах и поэтому заинтересовался. Фима был необычный из клич, и его познания простирались намного дальше, чем мог бы представить себе простой обыватель. «Позитронный мозг из клича ограничен, у него есть проблемы с фантазией, интуицией и тонким миром. Боты — абсолютные материалисты. Не все, но подавляющее большинство. Есть несколько отщепенцев, которые из-за этого комплексуют. Пытаются создать какую-нибудь религию, но это обычно выглядит жалко. Вот я и удивился. Неужели у кого-то получилось?» Ивану показалось, что бармен что-то недоговаривает. Но он решил не давить. Между ними со времен знакомства образовалась некоторая симпатия, и Иван не хотел ее разрушить. «А у Искинов?» «Искусственный интеллект, — с пафосом произнес бармен, — в принципе не ограничен ничем, кроме вычислительной мощности. Это вам не эти примитивные, по сути своей, искаличи». Фима потыкал себя в грудь. Что такое позитронный мозг? Это удачно работающий концепт. Плюсом — прекрасная производительность при совсем небольшом объеме. Эмоциональные контуры, вписанные в само ядро принятия решений. Самосознание. А минусом — интеллект на уровне среднестатистического человека, а то и пониже. И без единой возможности подняться выше. «Но это я в курсе». «Это поэтому искусственным интеллектом тело не дают. Зачем человечество конкуренты?» «Ну, почему не дают?» Как-то загрустил Фима. «Дают. Здание какое? Или ракетный линкор? Чем не тело?» «Ладно, не будем о грустном. Сам понимаешь». «Фим, а ты сам материалист?» Переводя тему, спросил Иван. «Я выше этого». Фима мигнул окуляром. «Что ж, я вижу, ты повеселял немного, а то пришел сюда совсем разобранный». Теперь помрачнел Иван. На сцене музыканты продолжали играть тихую приятную мелодию. «Она уже выступала сегодня», — спокойно и несколько отстраненно, глядя вглубь зала, сказал бармен. «Кто?» — Иван сделал вид, что не понял. Динамики Фимы издали печальный вздох, Робот покачал головой и ушел к другим клиентам. «Дерьмо!» — подумал Иван. Ему еще сочувствия этой железки не хватало. Он допил виски, бросил горячий сигаретный картридж в стакан, расплатился, приложив ком к стойке и пошел на улицу. Настроение снова стало гнетущим. К черту все! Выходя из клуба, капитан заметил какую-то возню в темном неосвещенном углу парковки. Не особо торопясь, Иван направился в сторону шума. Опять какая-нибудь пьянь разборки затеяла. Это было совсем не его дело, но где-то в душе капитан считал клуб своей территорией, а, соответственно, он должен охранять тут порядок, хотя бы символически. Вдруг из темного угла раздался сдавленный крик и звуки глухих ударов. Иван ускорился и достал шокер. Там, куда не попадал свет фонарей, Возилось что-то огромное, черное, непонятное. Капитан поднял оружие. «Департамент расследования Госкорпа, лечь на землю! Руки за голову!»